Хельма Задранец тяжело дыша прислонилась к стене коридора рядом со своей кладовкой кабинета. Этому начинающие алхимики учились чуть ли не первым делом. Как говорили ее учителя, есть два типа хорошего алхимика: атлет и интеллектуал. Хороший алхимик первого типа способен за 3 секунды перепрыгнуть через стол, выскочить в дверь и спрятаться за крепкой стеной. А Хороший алхимик второго типа знает точно, когда пора делать ноги. Оборудование было никуда не годно. Она спёрла из гильдии всё, что могла, но настоящая алхимическая лаборатория должна быть битком набита всякими банками, склянками, выглядящими так, словно их сотворил страдающий и икотой стеклодук. И настоящий алхимик не должен ставить опыты, используя в качестве мензурки кружку с рисунком плюшевого мишки из-за которой Капрал шнопс наверняка расстроится, когда не найдет ее на прежнем месте. Решив, что дым более-менее рассеялся, Шельма вернулась в свою кладовку. И еще. Учебники по алхимии буквально потрясают воображение. Каждая страница в них как произведение искусства гравировки, но там ты не найдешь инструкции типа «Перед опытом не забудь открыть окно». Зато в них было полным-полно инструкций типа «поливай цинк водой щеботанской, пока не получишь достаточно газа». Однако нигде не говорилось о том, что ни в коем случае не пытайся провести опыт в домашних условиях. Или хотя бы перед опытом не забудь попрощаться с бровями. Итак, что тут у нас? На стекле выпал темно-коричневый осадок, который, согласно алхимическим единениям, являлся индикатором присутствия в образце мышьяка. Она проверила всю еду и все напитки, что нашла в кладовой дворца, и задействовала в опытах все бутылки и кувшины, которые только отыскала в штаб-квартире стражи. Шельма еще раз внимательно осмотрела пакетик, на котором красовалась надпись «Образец номер два». Очень похоже на раздавленный сыр. Сыр, наполняющие комнатку дурманящие ароматы, мешали сосредоточиться. Она и в самом деле брала образцы какого-то сыра. К примеру, образец номер 17 совершенно точно был сыром, ланкерским синежильным. Он еще очень бурно взаимодействовал с кислотой, в результате чего на потолке образовалась маленькая дырочка – а половина лабораторного стола покрылась темно-зеленой субстанцией, тягучей как деготь. Она повторила опыт с образцом номер два. Опять немного подумала, после чего принялась с яростью листать свой блокнот. Ага, вот, первый образец, который она добыла во дворце Патриция, порция паштета из утки, был занесён в реестр под номером три. А откуда тогда взялись образцы номер один и номер два? «Так, номер один. Это белая глина с моста презрения. Но тогда что такое номер два?» Наконец она нашла ответ на свой вопрос. «Но этого не может быть!» Шельма посмотрела на пробирку. Мышьяк ответил ей наглой металлической улыбочкой. Она использовала только часть образца. Можно, конечно, проверить и в третий раз, но, наверное, лучше рассказать кому-нибудь. Шельма выбежала в холл, где сидел дежурный тролль. «Где? Командор Ваймс?» Тролль оскалился. «В ведре за границ». «Большое спасибо». Тролль снова повернулся к испуганно выглядящему монаху в коричневой сутане. «Ну и?» — спросил он. «Лучше он сам это расскажет», — ответил монах. «Я просто работал рядом». С этими словами он поставил на стол маленькую банку с прахом. На горлышке у банки красовался галстук бабочка. — Я хочу выразить свое глубочайшее возмущение! — писклявым голоском объявил прах. — Я проработал там всего пять минут, и вдруг пшик! Я теперь целый месяц буду восставать из праха! — Проработал где? — уточнил тролль. «В ничего подобных святых товарах», — с готовностью откликнулся испуганный монах. «В цехе святой воды!» — добавил вампир.